Глава 23 Получила раз Мария Семеновна в казначействе свою пенсию и, возвращаясь назад, встретила знакомого учителя. «Что, Мария Семеновна, казну получили?» — прокричал он ей с другой стороны улицы. «Получила», — ответила Мария Семеновна, — «только дыры заткнуть». «Ну, денег много и дыры заткнете. Останется», — сказал учитель и, прощаясь, прошел. «Прощайте», — сказала Мария Семеновна, и, глядя на учителя, совсем столкнулась с высоким человеком с очень длинными руками и строгим лицом. Но, подходя к дому, она удивилась, увидав опять этого же длинорукового человека. Увидав, как она вошла в дом, он постоял, повернулся и ушел. Марии Семеновне стало сначала жутко, потом грустно, Но когда она вошла в дом и раздала гостинцы и старику, и маленькому золотушному племяннику Феде и приласкала в визжавшую от радости трезорку, ей опять стало хорошо. И она, отдав деньги отцу, взялась за работу, которая никогда не переводилась у ней. Человек, с которым она столкнулась, был Степан. Из постоялого двора, где Степан убил дворника, он не пошел в город. И удивительное дело, воспоминания об убийстве дворника — Не только не было ему неприятно, но он по нескольку раз в день вспоминал его. Ему было приятно думать, что он может сделать это так чисто и ловко, что никто не узнает и не помешает это делать и дальше, и над другими. Сидя в трактире за чаем и водкой, он приглядывался к людям все с той же стороны, как можно убить их. Ночевать он зашел к земляку, ломовому извозчику. Извозчика дома не было. Он сказал, что подождет, и сидел, разговаривая с бабой. Потом, когда она повернулась к печи, ему пришло в голову убить ее. Он удивился, покачал на себя головой, потом достал из голенища нож и, повалив ее, перерезал ей горло. Дети стали кричать, он убил и их, и ушел, не ночуя из города. За городом в деревне он вошел в трактир и там выспался. На другой день он пришел опять в уездный город и на улице слышал разговор Марии Семеновны с учителем. Ее взгляд испугал его, но все-таки он решил забраться в ее дом и взять те деньги, которые она получила. Ночью он сломал замок и вошел в горницу. Первая услыхала его меньшая, замужняя дочь. Она закричала. Степан тотчас же зарезал ее. Зять проснулся и сцепился с ним. Он ухватил Степана за горло и долго боролся с ним, но Степан был сильнее. И, покончив с взятием, Степан, взволнованный, возбужденный борьбой, пошел за перегородку. За перегородкой лежала в постели Мария Семеновна и, поднявшись, смотрела на Степана испуганными, короткими глазами и крестилась. Взгляд ее опять испугал Степана. Он опустил глаза. «Где деньги?» — сказал он, не поднимая глаз. Она молчала. «Где деньги?» — сказал Степан, показывая ей нож. «Что ты? Разве можно?» — сказала она. «Стало быть, можно!» Степан подошел к ней, готовясь ухватить ее за руки, чтобы она не мешала ему. Но она не подняла рук, не противилась и только прижала их к груди и тяжело вздохнула и повторила. «Ох, великий грех! Что ты? Пожалей себя! Чужие души опуще свою губишь! Ох!» — вскрикнула она. Степан не мог больше переносить ее голоса и взгляда и полоснул ее ножом по горлу. «Разговаривать с вами». Она опустилась на подушки и захрипела, обливая подушку кровью. Он вернулся и пошел по горницам, собирая вещи. Обобрав, что нужно было, Степан закурил папироску, посидел, почистил свою одежду и вышел. Он думал, что и это убийство сойдет ему, как прежние, но, не дойдя до ночлега, вдруг почувствовал такую усталость, что не мог двинуть ни одним членом. Он лег в канаву и пролежал в ней остаток ночи весь день и следующую.